Глава 15. Присаживайтесь, леди. Она кивает в сторону вороха подушек, сложенных этакой получашей. На широкую сесть, а более мелкие выложены полукругом, чтобы опереться спиной и локтем. Встать будет трудно. Я аккуратно опускаюсь, стараясь не развалить гнездо. Благодарю. Для иномерянки... Простительно не знать верного обращения. Господыня Отти или господыня Имели Отти никак иначе. Я запомню. Почему она назвала меня иномерянкой? Она подтвердила подозрение, которое во мне зрело. Обрывки воспоминаний, которые мне удалось вытянуть из черной дыры своей памяти, не имеют отношения к окружающей действительности. Думая о путешествиях, Я думаю не о простом и обыденном переходе через зеркало, а о полете на самолете. Вместо магического светильника я порываюсь искать электрическую лампу. Очаг в печи кажется мне устаревшим. Разве на его замену не придумали микроволновку? Вместо разговора по телефону — обмен письмами. «Угощайся», — предлагает она. На полу поднос, и угощение на вид не отличается от того, которое демон принес в комнатенку, Кувшин с прозрачным напитком и капуста. «Это фрукт или овощ? Поговорим на отвлечённые темы?» «Это паучья икра». «Зря я спросила, какого размера должен быть паук, чтобы икринки были с помидор каждая?» «Нет-нет, не отвечайте. Я накалываю капусту на шпажку и с демонстративным удовольствием съедаю». Вы назвали меня иномерянкой, господиня Оти. Потому что здесь вы и номерянка, леди. Неужели даже это было забыто? Она странно строит фразы. Вроде бы говорит обо мне, но как-то коряво. Забыто, эхом повторяю я. Что-то меня царапает, что-то я упускаю. Например, Если она знает о моем беспамятстве, то почему одновременно упрекает в незнании? Я накалываю на шпажку следующую капусту и разгрызаю, а помощнице ничего не остается, кроме как налить в мой стакан напиток, название которого я еще не успела узнать. Господыня наблюдает за мной, не мигая, и я начинаю чувствовать себя обезьянкой из зоопарка, но не подаю вида я откровенно наслаждаюсь угощением я чувствую что делаю что то не то но в чем ошибка не понимаю значит мне придется напомнить звучит как угроза хмыкаю я мне нужны слезы солнца эм простите господыня оти что о чем она вообще Как желтый карлик может что-то ей по заказу нареветь? Звучит абсурдно. Возможно, есть некий артефакт под названием слёзы солнца. Слёзы солнца. Повторяет она, как нечто само собой разумеющееся. М -м -м. Резко повернув голову, она приказывает помощнице. Приведите. Та молча склоняет голову, И, попятившись, скрывается за одним из многочисленных занавесов. Господыня не уточнила, кого именно ей привести Но я ставлю на гарота и по спине ползет неприятный холодок. Хорошо, если господыня решила переключиться с такой бесполезной собеседницей, как я, на него. А если она решила шантажировать меня его жизнью? За себя я почему-то не боюсь» а вот загара-то тревожно. «Господыня Оти», — начинаю я, — «угощайтесь, леди», — перебивает она. Я послушно замолкаю. Время тянется, и я на каком-то невесть откуда появившемся упрямстве тяну из высокого стакана напиток, изредка таскаю шпажкой капусту. Внезапная пауза подарила мне возможность подумать, Но думаю я не о ситуации, не о том, как выбраться из плена. Хей, hey, я сижу в ворохе мягких подушек, в тепле и лопаю вкусняшки. Чем мне быть недовольной? Я думаю о себе, о той прошлой себе, какой я могла бы быть. От родного мира мне остались лишь обрывки воспоминаний, но даже их достаточно, чтобы понять. Я жила в крупном городе, у меня были деньги, И определенная свобода. Почему я вдруг оказалась в теле купеческой дочки? Может быть, я умерла? Но тогда почему я не попала ни в страну мертвых, если она существует, не на перерождение? Как раз на перерождение я и попала, однако бракованная. Воспоминание стерто частично, тело чужое вместо младенческого. Господыня Имиле Отти, ваш приказ исполнен. Види! Кто-то с той стороны отдергивает полок. Что же, я была права. Привели гарата Демон, скрывающий лицо под шлемом, держит хвост светящейся веревки, который по-прежнему связан граф. Гарат не сопротивляется. Увидев, что я в полном порядке, и никто меня не обижает. Он, кажется, и вовсе успокаивается, хотя и остаётся напряжённым. Господыня окидывает его задумчивым взглядом с головы до ног. Убрать путы не приказывает, сесть не разрешает. Она даже не обращается к нему напрямую, поворачивается обратно ко мне. «Леди, почему бы вам не узнать, что такое слезы солнца у него?» «Почему?» Гарретт, я оказалась в затруднении. Что такое слезы солнца? Вы не знаете? Знала бы, не спрашивала бы. Так и тянет рыкнуть, но я сдерживаюсь. Так называют белый янтарь, напитанный магией дневного светила, леди. Ценятся артефакторами на вес золота в буквальном смысле слова. «Хм... Его можно купить?» — уточняю я. «Очень дорого и очень сложно». «Про золото я услышала. Повторять не обязательно». Я широко улыбаюсь демонице. «Господыня Оте, вы слышали? По предоплате ваше желание будет исполнено без проблем. Полагаю, ваши подчиненные уже доложили...» что графство испытывает финансовые трудности. Приобрести для вас белый янтарь на собственные средства, к моему большому сожалению, не представляется возможным. Неужели господыня Ути станет той, за чей счет я обогащусь? Продажа слез солнца без одобрения сделки тайной канцелярии запрещена под страхом смертной казни. Осаживает меня от одной фразой, сокрушая фантазию о быстрых, и очень больших деньгах. Господыня его реплику пропускает мимо ушей. То ли она считает ниже своего достоинства вступать в диалог с пленником, то ли запреты императора ее не беспокоят. Скорее всего, и то, и другое. Как я успела понять, демоны — персонажей страшилок. Вряд ли они подчиняются имперским законам. Хотя... А с чего я вообще решила, что господы не демониться? Я соотнесла легенду и появление незваных гостей. Да, роль сыграла их странная броня. Пойди отличи, у него родной клюв из чешуи выглядывает, или на голове искусный шлем. А если они не демоны, а люди? Я запуталась. Впрочем, сейчас мне не до чужой генеалогии. Запрет на свободную перепродажу — Это серьезно. Почему я уверена, что у гарата своих слез Солнца нет? Потому что он бы давно использовал их, чтобы оплатить лечение Гэбби. Хм. Вязываться в аферы без малейшего понимания правил игры глупейшая затея. Мне сходу приходит на ум, что можно подарить слезы Солнца и получить встречный ценный подарок, что можно дать попользоваться слезами. Формально не передавая их в собственность. Нашла кому противоречить. Императору. Но император далеко в столице, а господыня, вот она, напротив. И отряд стражи с солибардами в десятки шагов от нас, так что приоритеты смещаются в сторону холодного оружия. Уверена, найти какое-то решение можно. Господыня Отти, я хочу прояснить один важный момент почему о слезах солнца вы заговорили со мной, а не с любой из тысяч и тысяч женщин Империи? Хм, не знать историю рода. Как грустно. Надеюсь, вы все же сможете вспомнить свои корни. Гаррет, оборачиваюсь я. Я не понимаю, о чем говорит господыня Оти. Зато я догадываюсь. Цвет глаз намекает. «Господыня Имели Оти, Исправляет помощница, а страж дергает за веревку. Не сильно, с ног не сбивает, но ощутимо. Покачнувшись, Гаррет стискивает зубы и дергает плечом, пытаясь избавиться от пут, как от обычной веревки. Движение скорее бессознательное, чем реальная попытка освободиться. «Господыня Оти!» Перехватываю я. Боюсь, я не смогу понять ситуацию без пояснений с вашей стороны. Сожалею. Херон Отти. Неужели имя предка и основателя линии вам неизвестно? Я оборачиваюсь на Гаррета, и он отрицательно качает головой. Нет, господыня Отти. Какое разочарование. Основатель нашего рода носил имя Эрис. Господыня резко оборачивается, но ничего не говорит. И страж, который было потянулся, чтобы снова дернуть веревку, опускает руку. «Удобно», — фыркает господыня Оти. «Эрис был сыном Керона. Зачем помнить о позоре и истинных корнях? Начать летопись с чистой страницы — и возвышение из небытия. Пф! Это еще более жалко, чем я предполагала. Господыня повелительно взмахивает кончиками пальцев, и ее помощница наполняет из кувшина стакан. Мне не наливает. Я и не ждала. Собственно, я ничего не ждала. Тем удивительнее, что, выпрямавшись, помощница адресует мне легкий поклон. Все-таки я не улавливаю почему отношение ко мне и к Гаррету настолько разнится. Впрочем, при внешней вежливости помощница не пытается скрыть высокомерного презрения во взгляде. Она встает в позу учительницы младших классов, разве что указки в руках не хватает, и тоном лектор Шезануды начинает. В 3002 году красного цикла наследник Эры Великого начал готовить заговор — но оказался настолько глуп, жаден и недальновиден, что меньше, чем через 10 дней, был раскрыт. Закон для предателей един. Гнилую ветвь в родовом дереве уничтожают. Керан и его подельники были казнены. Великий Эр в милости своей сохранил жизнь дочери Керана, Эрец. Он позволил непричастной к заговору юной внучки и ее матери покинуть наш мир. Буква закона была соблюдена. А изгнанница Эрец. В вашем мире стала первой графиней Оттонской. Я кашусь на Гаррета. Он слушает очень внимательно, и это единственное, что можно понять. Лицо у него каменное. Простите, как я могу к вам обратиться? Мне нет дела до превосходства, с которым она на меня смотрит. Госпожа Шайвин, леди. Госпожа Шайвин, я благодарю вас за рассказ, Мне было очень важно услышать историю, но у меня остались два вопроса. По какой причине император даровал титул чужачки? Изгнанница Эрис с одобрения великого эра даровал империи секрет пространственных переходов, то есть титул Купленный. Благодарю. Другой вопрос. Я супруга графа, а не глава рода. «Почему вы говорите о слезах солнца со мной?» «Надеюсь, после этого вопроса нас с гаротом не поменяют местами?» «Я буду рада, если его, наконец, развяжут, но у меня ни малейшего желания пробовать путы на себе, стоять в унизительном положении, сохраняя спокойствие и самообладание. Гарат вызывает у меня искреннее восхищение. Уверенно, оказавшись на его месте, Держаться так же я бы не смогла. «Я чувствую исходящий от вас аромат брачной печати», — господыня отвечает лично. Она поднимает стакан и делает глоток. Она считает свой ответ исчерпывающим. «Эм... Честно говоря, я не замечала, чтобы синий цветок-татушка чем-то пах, как и красный». Ладно, я все равно не понимаю. У Гарета точно такая же печать, почему по здешним меркам я вдруг выше в иерархии? К счастью, госпожа Шайвин выдает гораздо более понятное объяснение. Я не выше, просто. Потомок предателя Керона недостоин стать тем, с кем беседует господыня Эмиле Оти.